«Джесс, я закрываю за собой дверь квартиры и вспоминаю, как Софи Менье только что посмотрела на меня, как будто я была чем-то, что она нашла на подошве своей туфли. Может, она и француженка, но я знаю женщин такого типа. Блестящие черные волосы, шелковый шарф, люксовая сумка. То, как она подчеркнула слово «пентхаус». Она — сноб. Для меня это не в новинку» когда на тебя смотрят, как на мусор. Но я почувствовала что-то еще. Возможно, враждебность, когда я упомянула Бена. Я думаю о ее предположении, что он якобы уехал. «Сейчас не самое подходящее время», — сказал он по телефону. «Но он не мог просто взять так и уйти, молча, правда же? Я его семья, его единственная семья. Как бы он ни был расстроен, не думаю, что он бросил бы меня. Что же... «Не впервые он исчез из моей жизни. Так случилось, когда у него внезапно появились новые блестящие родители, готовые увезти его в новую волшебную жизнь с частными школами, каникулами за границей и семейными лабрадорами. И, извините, но Дэниелсы могут усыновить только одного ребенка, и, собственно, детей из одной семьи лучше разделить, особенно если у них общая травма». Как я уже говорила, Моему брату всегда удавалось влюблять в себя людей. Бен уезжает на заднем сиденье темно-синего Вольво Дэниелсов. Один раз оборачивается назад, а затем смотрит прямо вперед в новую жизнь. Нет. Ради всего святого он оставил мне голосовую заметку с инструкцией. И даже если по какой-то причине ему действительно пришлось уехать, то почему он не отвечает ни на мои звонки, ни на сообщения? я всё время возвращаюсь к его разорванной цепочке с колончиком святого Христофора, к пятнам крови на кошачьей шерсти. Похоже, никто из соседей Бена не готов уделить мне время. Более того, они кажутся враждебно настроенными. Как это обычно говорится, что-то здесь нечисто. Я просматриваю социальные сети Бена. В какой-то момент он, видимо, удалился отовсюду, кроме Инстаграма. Инстаграм. Организация, запрещенная в Российской Федерации. Почему я только сейчас это поняла? Ни Фейсбука, ни Твиттера. Фейсбук. Организация, запрещенная в Российской Федерации. Фотография профиля в Инстаграме. Кот из квартиры. Я узнаю белую манишку. В его сетке не осталось ни одной фотографии. Это так похоже на Бена, мастера переосмысления, избавления от всех старых вещей но в этом есть что-то странное. Так будто кто-то пытался вычеркнуть его из жизни. Я все равно посылаю ему сообщение в Инстаграме. «Бен, если ты это увидишь, возьми трубку». Телефон вибрирует. «У вас осталось всего 50 мегабайт интернета. Чтобы пополнить счет, перейдите по этой ссылке». «Черт! Я не могу позволить себе даже самый дешевый тариф». «Я сажусь на диван». Прямо на бумажник Бена, должно быть, я сама бросила его сюда. Я открываю его и вытаскиваю визитную карточку, прикрепленную спереди. «Тео Мендельсон, парижский редактор «Гардиан».» И надпись на карточке. «Заинтересовался историей, хочет узнать детали». Может быть, это кто-то, на кого Бен работает, с кем он недавно общался? Там указан номер. Я звоню, но он не отвечает, поэтому я отправляю сообщение». «Привет. Хочу спросить о моем брате Бенни Дэниелсе. Пытаюсь его найти. Сможете помочь?» Вдруг какой-то звук заставляет меня насторожиться. Я сижу тихо, напряженно прислушиваясь, пытаясь понять, что это за шум. Напоминает шаги. Но этот звук доносится не с лестничной площадки или лестницы перед входом в квартиру, а прямо у меня над головой. Я встаю с дивана и изучаю стену именно сейчас, как следует присмотревшись, я замечаю. Я провожу руками по выцветшим шелковым обоям. Там есть дыра в стене, чуть выше моего роста. Я отступаю назад и рассматриваю ее. Она хитро спрятана, а диван выдвинут перед ней, так что если внимательно не присмотреться, то можно вообще ее не заметить. Но я думаю, что это дверь.